Работники ЧК пришли к мировой известности в номер гостиницы, требуя вернуть пакет с валютой, который тот только что приобрел. Все отрицая, Катфикис с театральным жестом сказал «никакой валюты у меня нет». Тщательно обыскали весь номер. Перерыли все — матрас, стол, шкаф, паркет, простукали стены, заглянули в туалет, ванную, обшарили прихожую, прощупали потолок, обыскали самого иллюзиониста, но валюты не нашли хотя точно знали, что пакет в номере. Тогда старший опергруппы пошел во банк предложив Касфиксу пойти на мировую. «Скажите, — сказал чекист, — где вы спрятали пакет, и вам ничего не будет? Валюту мы у вас, конечно, заберем, но деньги, ваши деньги, вернем. Вы же купили валюту у нашего человека. Мы специально вам ее продали». Касфикс засмеялся и, распахнув окно, попросил посмотреть вниз и все увидели, что пакет с валютой висит на ниточке между третьим и четвертым этажами гостиницы. Дело кончилось миром. Однажды я побывал у Семена Львовича дома. В общей коммунальной квартире он занимал крохотную, скромно обставленную комнатку. На стене большой портрет интересного молодого мужчины. «Кто это?» — спросил я. Костано Касфикис, знаменитый иллюзионист, я о нем рассказывал. А что поинтересовался я, если бы сейчас Касфикис выступил в цирке со своей программой, был бы успех? О, ответил с предыханием Семен Львович, конечно, ведь он такой красивый. Семен Львович остался один, мать умерла. Трудно одному, спросил я его. Семен Львович на секунду погрустнел, прикрыл глаза, потом открыл, приподнял голову, посмотрел внимательно на меня и, взявшись за пуговицу моего пиджака, «Есть такая у него привычка», сказал, «Вы знаете, самая страшная молитва в Библии — это «Господи, не оставь меня одиноким в старости». Трудно. Но у меня есть цирк, сейчас работать тяжело, все-таки инфаркт есть, инфаркт, и ноги болят. По улицам хожу медленно, но знаете, как в цирк приду, начинаю бегать по привычке, а они, ноги, болят, прямо не знаю, что с ними делать, а без работы-то мне еще хуже». Хожу я по цирку и думаю о таких людях, как Семен Львович Румашевский. Разные артисты, плохие, хорошие, работали в программах московского цирка. Одни с каждым годом привносили что-то новое, другие, достигнув высот, пытались как можно дольше удержаться на гребне славы. Встречали и Помню двух акробатов которые по Асише значились как братья, хотя друг другу были абсолютно чужими людьми. Всю жизнь они проработали в цирке с одним и тем же номером. Как сделали номер на заре своей юности, так двадцать лет изо дня в день выходили с ним на публику, не меняя ни одного трюка, работая под одну и ту же музыку, блюз тридцатых годов. Только костюмы у них менялись. Старые изнашивались, и они заказывали новые, такой же расцветки, такого же покроя, меняя, правда, иногда размеры. Братья все-таки полнели. Выходили они на манеж в развалку, не спеша, беззвучно шевеляя губами, как бы переговариваясь, и всем своим видом показывая, что они прогуливаются. Говорят, что эту манеру они переняли у иностранцев, приезжавших к нам в конце двадцатых годов. Остановившись посреди манежа, они неумело изображали, что неожиданно увидели публику. Старший при этом делал широкий жест рукой, как бы говоря, давай покажем себя. Младший деловитый исполнял на голове старшего стойку, в которой замирал на несколько секунд. Затем они показывали несколько трюков, а в финале комплименты ручкой. И все это под непременное, беззвучное перешептывание. После работы братья поднимались в гардеробную, принимали душ, переодевались, выпивали в буфете по стопке водки и уходили домой. В цирке они почти ни с кем не общались. Программа, судя по всему, их не интересовала. Они приходили в цирк не работать, а служить. И так изо дня в день на протяжении двадцати лет. В этих же гардеробных я встречал артистов, которые проводили в цирке дни и ночи. Они придумывали и отшлифовывали новые трюки, использовали каждый свободный час для репетиции, до хрипоты спорили с инженерами, разрабатывая новые аппараты. Сколько волнений, споров, пропы и ошибок, сложностей с подбором музыки, света.